Глава восьмая. Решение Захарры. Василиса быстро спустилась по лестнице и нырнула в толпу учеников, наводнивших холл. Наверное, занятия уже закончились или наступило время большой перемены. Украдкой девочка вглядывалась в лица попадавшихся навстречу учеников самого разного возраста и невольно рассматривала золотые цифры на их синих галстуках: пять, восемь, девять, десять. три. Ни у кого не было нуля, как у Василисы. Хуже всего, что девочка и сама ловила на себе любопытно насмешливые взгляды некоторых ребят. Иногда проходили мужчины и женщины в длинных синих мантиях, наверное, учителя, но, к счастью, никто из них не попытался ее остановить. На самом деле, Василиса совершенно не знала, что же ей теперь делать. Отец уехал, а спрашивать хоть что-нибудь у Елены? «Нет». «Лучше сразу умереть на месте, избежав нового унижения». К счастью, Ник поджидал Василису в холле, наверное, чтобы вместе с ней вернуться в Лазарь. А меня взяли на третий уровень. Ник смущенно покосился на галстук Василисы. «Но ты не переживай, ладно? Главное, что тебя приняли в школу. Ты скоро обгонишь всех по программе, вот увидишь». По его встревоженному виду, Василиса окончательно уверилась, что ноль в этой школе означает «самый начальный». из всех начальных уровней. Василиса связалась по часовому браслету с Захарой. Для разговора надо было просто набрать числовой код нужного собеседника, как в обычном телефоне. Но подруга не ответила, только прислала сообщение, что немного задерживается, и просила подождать ее где-нибудь возле школы. Ник вздохнул. Наверное, ему не терпелось поделиться с отцом новостью о поступлении на третий уровень, но все же согласился подождать эту драгоцию. К обоюдному разочарованию ребят, у самых ворот они столкнулись с Марком и его друзьями, наверное, одночасниками. «Значит, я оказался прав!» — крикнул он, лишь взглянув на галстук Василиса. «Ты попала на нулевой круг, Фера!» Толпа вокруг него радостно загоготала, и громче всех был слышен злорадный смех Норта. Василиса не удержалась, кинула быстрый взгляд на галстук брата. На синей ткани красовалась римская девятка. Только не это. Девочке вдруг захотелось стать маленькой-маленькой, чтобы спрятаться где-нибудь в щели между плитами, устилавшими площадь перед замковыми воротами. «Даже ремесленник выбился на троечку!» — не унимался Марк. «На твоем месте я бы рыдал в три ручья огнева! Так унизится!» «Ник, давай отойдем немного в сторону», — угрюмо предложила Василиса. Они решили сесть на одной из лавочек на набережной. Оттуда открывался красивый вид на море. Но, увы, Марк и Норт уже направлялись к ним. Хорошо, что их друзья хотя бы остались в стороне, впрочем, все равно издалека наблюдая за происходящим. Проигнорировав Ника, попытавшегося заслонить собой подругу, Марк подошел к ним чуть ли не вплотную. Его глаза нарочито долго изучали золотой нолик, пришпиленный к синему галстуку Василисы. — И я всегда знал, Огнева, что ты оказалась в нашем мире! «Случайно!» Физиономия мальчишки расплылась в широкой торжествующей ухмылке. «Надеюсь, вскоре твой отец поймет, что из тебя не получится часовщицы и, наконец-то, выгонит из... дома!» — радостно подсказал Норд, «И она перестанет позорить наш род!» «Кто сегодня опозорился, так это ты!» — не моргнув глазом, произнесла Василиса. После экзамена у Елены Мартиновой она все еще пребывала в ударе. «Представляешь!» — состроив удивленно невинное лицо, обернулась она к Нику. «Мой брат так спешил в школу, что забыл одеться!» Ник не выдержал и фыркнул, вспомнив рассказ Захары. По-видимому, история получила широкое распространение, потому что некоторые из учеников, пребывавших поблизости, засмеялись, а лицо Норта сделалось розовым. Из-за плеча Марка появилось знакомое лицо с веселыми карими глазами и чуть вздернутым носом. Захара быстро разобралась в ситуации. «Извините, что задержалась. О чем разговор?» Она широко улыбнулась, глядя только на Марка. Тот ответил ей злым и высокомерным взглядом. «О том, что я сегодня же расскажу госпоже Мартиновой о твоем недостойном поведении утром. Ты напала на человека!» «О да, с бедным мальчиком случилась такая неприятность!» — доверительным тоном произнесла Захарра. «Мне кажется, что он так переживал из-за своего плохого вчерашнего поведения, что немного помешался умом!» Ник опять весело фыркнул, а лицо Норта начало приобретать какой-то синюшный оттенок. «Ты напала на меня!» — истерично выкрикнул он, подступая к девочке с кулаками. «И ответишь за это!» «Ты тоже напал на человека!» — спокойно возразила Захарра, даже не сдвинувшись с места. — На свою сестру, между прочим. Нортону Огневу наверняка будет интересно узнать подробности того вечера, ага? Некоторое время обе стороны молча мерили друг друга уничижительными взглядами. — Ну хорошо, — со злобным выражением лица протянул Марк. — Мы забудем о наших маленьких недоразумениях. — Приятно иметь с вами дело. Белозуба улыбнулась Захара. «Надеюсь, это все на сегодня?» Норд грязно выругался и явно собирался продолжать в том же духе. Но Марк придержал его за рукав рубашки. «Полегче, Норт, не порть себе репутацию», — едва слышно осадил он друга. Действительно, многие из находившихся поблизости учеников удивленно оборачивались в их сторону. Я хотел еще добавить, что Огнева получила по заслугам, и я этому несказанно рад. — продолжил Марк. — Желаю ей приятной учебы на нулевом круге. Захарра бросила косой взгляд на галстук Василисы, но ничего не сказала. — В каком же гневе будет ее отец, когда узнает? Марк с фальшивым сочувствием покачал головой. — Его дочери предстоит целыми днями копаться в деталях по уши в инфомасле. Так позорить великий род часовщиков огневых. И Ник не выдержал. «Обучаться часовому ремеслу почетно!» — выкрикнул он, сжимая кулаки. «И чем же почетно, ремесленник?» Марк позволил себе легкий полуоборот в сторону Ника. «Что может быть почетнее управления временем? Часовщики управляют машинами, которые создают для нас такие, как твой отец. Простые ремесленники!» — Чтобы управлять механизмами, вначале надо разобраться, как они действуют, — процедил Ник. — Если ты не понимаешь этого, то просто идиот! — Поосторожнее со словами, ремесленник. Зрачки глаз Марка расширились, полностью затопляя и без того темно карею радужку, а на лицо будто упала тень. — Если твое зачасование проведу я, то во второй раз тебя никто не спасет. Ты погибнешь, как фрезер. Он круто развернулся, вызвал крылья и взмыл в воздух. Крылья у него были большие и черные, по их краю шла кайма с темно-красными и фиолетовыми переливами. Издалека он походил на гигантскую летучую мышь, и Василисе почему-то стало тяжело на душе. Слова Марка все же задели ее. «Действительно, что скажет отец, когда узнает?» «Проклятая Елена!» Норт еще раз люто зыркнул на Василису, и, засунув руки в карманы штанов, в развалочку поплелся обратно к своим новым друзьям издалека с любопытством следившим за ними. Как только он подошел, на него накинулись с расспросами. Очевидно, всех волновало, почему так внезапно улетел Марк. — Давайте больше не будем обращать на них внимания, — беспечно произнес Ник, хотя голос у него все еще дрожал. — И не переживай из-за того, что тебя взяли только на нулевой, — «Как ты умудрилась попасть на самый низкий уровень?» — перебила его Захара. «Я просто поверить не могу. Конечно, жалко, что ты не попадешь на занятия в Звездной башне». Захара смущенно поправила галстук с золотой девяткой. «Нет, я буду ходить к Астариусу», — помотала головой Василиса. Елена вообще не хотела брать меня в свою школу, хотя я ответила на все ее устные вопросы. Я думала, что мне конец». Но тут пришел Астариус и сказал, что берет меня в свой круг учеников. Елена так разозлилась! Вспоминая этот приятный момент, Василиса даже зажмурилась от удовольствия. — Так ей и надо, — поддержала Захара. — Ужасная женщина! — Да ладно, — махнула рукой Василиса и тут же спохватилась. — Кстати, поздравляю тебя с высшим кругом! Спасибо! — мгновенно просияла Захара. У Ника зазвенел браслет. Пришло сообщение от отца, и мальчик отошел в сторону. «Я тебе никогда не прощу, что ты не дала мне поиздеваться над Лазаревым», прошептала Захара. «Как бы я задразнила его за троечку!» Ее личико приняло очень огорченный вид. «Но «Ну не буду же я насмехаться над его тройкой, когда у тебя нолик!» «Так тебе и надо», — без злобы произнесла Василиса. Она решила не говорить, что часы Тайноса показали ровно двенадцать. А вдруг друзья не поверят? подумают, что она хвастается. Нет, лучше было пока помолчать. «Захара, а как тебе лабиринт?» — с интересом спросила она. «Ты быстро нашла нужные доминошки?» «Какие доминошки?» — удивилась та. «У меня были шашки, а у меня часовые колеса», — добавил вновь подошедший Ник. «Я чуть голову не сломал, пока додумался их правильно расставить». Некоторое время они горячо обсуждали прохождение лабиринта. Оказалось, что каждому ученику давали свое особенное задание, хотя всем нужно было найти красную дверь выхода. Неожиданно Василиса вспомнила, что Захара тоже общалась с директрисой, Еленой, и даже задержалась из-за этого. — Послушай, а как прошли твои переговоры с Мартиновой? — Да вообще-то не очень, — замялась девочка. — Кстати, она действительно была очень зла. — Наверное, не отошла еще после твоего экзамена. Захара ухмыльнулась. «Дело в том, что она предложила мне жить в одной комнате с этой блондинкой, Резниковой, госпожой Кошмар. Мол, одной из драгоциев мы дадим только самое лучшее, а комната Мариши, оформленная в нежно-розовых и салатовых тонах, так очаровательна!» Захара довольно удачно перекривила голос Елены. «Короче, я сказала, что уже договорилась жить вместе с вами в Лазаре». «Что-что-что?» У Ника глаза полезли на лоб. Захара одарила его убийственным взглядом. «Если твой отец меня не примет, я что-нибудь придумаю». Она раздраженно пожала плечами. «Но в рубиновом шпиле я жить не буду. Еще не хватало, чтобы это Резникова постоянно шпионила за мной». Ник выглядел бледным и растерянным. «Фух, вообще-то я не уверен, что отец возьмет даже Василису». Он озадаченно почесал в затылке. «Понимаете, наша ратуша делится на две части». Первая из них — лазарь, это общественное место, в нем заседает родосвет. Вторая — это жилые комнаты для мастеров и некоторых учеников темночаса и светлочаса, которым не нашлось места в воздушном замке и рубиновом шпиле. Понятно, что в основном речь идет о тех, кто учится и живет за счет добровольных пожертвований. Под общежитие для этих школьников отдали практически весь второй этаж. Когда-то мой папа еле выпросил на это у родосвета разрешение. А вот на первом этаже в лазурной зале, Находится самая большая библиотека в Острограде. Все часы -листы настроены на нее. Кстати, вокруг библиотеки идет окружной коридор. Из него можно попасть в настоящие часовые мастерские, но только по особому разрешению. А еще внизу, в подземелье, находится зеркальное кольцо. Переход в любой замок и флары. Понятно, что все эти помещения строго охраняются. Все это я рассказываю с одной целью. Чтобы вы поняли, наша ратуша... Это не просто какое-то общежитие. Ты же помнишь, Василиса, именно у нас решили установить часовой круг. Ник шумно перевел дух и продолжил с еще большей горячностью. Мой отец — глава совета мастеров, но ему принадлежит всего две комнаты, одна из которых всегда была его мастерской, потому что наше общежитие, увы, сильно перегружено. Правда, я уже два года живу на крыше в башне, потому что давно хотел отдельную комнату. Но там очень холодно. Стены такие тонкие. Отец еле разрешил. Помнишь, как устроена крыша ратуши Василиса? Она состоит из небольшой площадки, окруженной башенками, плотно прижатыми друг к другу. В каждой башне два этажа, соединенных внутри одной лестницей. Там тесновато, зато удобно, и даже есть камин. — Короче, ты хочешь сказать, что нам не будут рады. — Захара подняла одну бровь. Точь в точь, как всегда делал ее брат, когда очень удивлялся. Ник недовольно покосился на нее. «Нет, я хотел сказать не это. Не надо договаривать за меня, ладно? Я просто хочу предупредить, что поселиться у нас будет непросто». Тем более, Ник смущенно взглянул на Василису, что я еще не разговаривал с отцом даже о тебе. «Потому что наверняка струсил», — закончила за него несносная Захара. Лицо Ника побагровело. Василиса еще не видела друга таким разъяренным, поэтому поспешила вмешаться. «Нет, Ник вообще ничего не знал. Давай просто пойдем к его отцу и спросим, найдется ли в одной из башенок место для нас. Ну, а если нет, то вернемся в рубиновый шпиль». Василиса упала духом. Одна мысль о том, что придется идти к Елене с просьбой дать комнату в ее замке, причиняла невообразимые муки. Честное слово, лучше жить на улице. «Погоди, погоди!» «Так в школьном общежитии Ратуши живут одни реме...» Захара поморщилась. «Мастеровые, короче!» Лицо Ника сделалось каменным. «Вот именно!» — произнес он ледяным тоном. «Надо сказать, что они не очень-то симпатизируют часовщикам. И те, понятно, отвечают им тем же. Поэтому школьное общежитие поделено на две части. В левом крыле живут часовщики, а в правом — мастера». Обе стороны почти не общаются между собой, недолюбливают друг друга и стараются не заходить на чужую территорию. «Да у вас почти война!» — хмыкнула Захарра. «Не война, а простое правило», — возразил Ник, «которое нельзя нарушать. Но в библиотеке оно не действует. Туда ходят все, кто хочет». «В библиотеку Лазаря можно попасть через часолист, да?» — заинтересовалась Василиса. «Мне Диана рассказывала». «Угу», — Ник погрустнел, но тут же встрепенулся. «Ну ладно, идем к нам. Папа и так нас ждет. Он даже затеял праздничный ужин. Двинем через площадь, это самый короткий путь». «Мы что, пойдем пешком?» — поразилась Захара. «А ты как думала?» — прищурился Ник. «Придется потопать ножками. Хочешь в карете кататься, дуй в рубиновый шпиль». Захара скривилась, но промолчала. Василиса расстроенно вздохнула. Эти двое явно недолюбливали друг друга, но сохраняли нейтралитет из-за общей компании Василисы и, наверное, Фэша. Они пошли по брусчатой дороге, ведущей от замка в город. Иногда их обгоняли самоходные кареты и грузовые телеги, запряженные обычными лошадьми. — Это мастеровая тропа, — пояснил девочкам Ник. — Ну да, мы бы давно полетели, — пробурчала Захара. Ник услышал. Но виду не подал. На всякий случай Василиса поспешила сменить тему. «Послушай, а как вы с Фэшем познакомились?» — спросила она. «Раз часовщики и мастера, живущие в Лазаре, так презирают друг друга». «О, это длинная история. В Первую встречу мы с ним чуть не подрались». Лицо Ника расплылось в довольной улыбке. «Он зашел на нашу крышу и собирался проникнуть в ЦАП... Короче, одну из башен. Может, я вам потом покажу, в какую...» Он кинул недовольный взгляд на Захару, и она ему ответила тем же. «Я его спросил, какого черта он тут делает?» Ну, ясно, Фэш ответил, что это его дело, а не какого-то ремесленника. «Мы с ним чуть не подрались, а потом разошлись в разные стороны, очень злые друг на друга». Ник усмехнулся. «Я уже забыл эту историю. Но однажды мы с отцом задержались в библиотеке за полночь. Отцу можно там находиться, а вот ученикам бродить ночью по ратуше категорически запрещается». И вдруг мы видим Фэша. Представляешь, сидит себе за столом и при свете одной свечи ковыряется в своем часовом браслете. Увидел моего папу и как подскочит, словно его ошпарили кипятком. Ник заулыбался, полностью отдавшись воспоминаниям. Ну, мой отец присаживается за стол и так спокойненько ему говорит. Ну, в чем у тебя проблема? Оказалось, у Фэша браслет поломался. Часовой механизм стрелы начал спешить. Понятно, из-за этого он получал в школе. Он же в то время только смылся от дяди, не мог сам за ремонт заплатить. Конечно, на рынке всегда можно расплатиться эфирами. Например, мы с ним часто ходили к булочнику. Фэш ведь здорово умеет делать новые временные ветки. Поэтому за один час булочник успевал напечь всяких крендельков на целый день. «Так значит, Фэш сам зарабатывал деньги?» — изумилась Захара. «А я думала, как ему удалось продержаться. Я часто спрашивала, но он мне ничего так и не рассказал». «Ну, ты же наверняка знаешь, какой он гордый», — пожал плечами Ник. «Потом, когда мы подружились, он говорил, что эферы у него не скоро начали брать. Он ведь просто ученик. А вот в школу его сразу приняли. а Астариус порекомендовал. Да и в наше общежитие тоже он устроил. А вот с карманными деньгами у Фэша всегда было туго. Вот мы с отцом и застукали его за починкой стрелы. Но часовщики, в отличие от мастеров, обычно не умеют чинить свои механизмы». Ник фыркнул. Захара нетерпеливо цокнула языком. — Ну, а потом-то что? — Да что-что. Отец пригласил Фэша к нам в мастерскую. Мы даже поспорили с ним, что тот не придет. Но он пришел уже на следующий день, а я проиграл отцу уборку мастерской. — Мне Фэш немного по-другому рассказывал, — вдруг улыбнулась Захара. — Ну, это и понятно. Но вообще он твоего отца просто обожает. Ник неопределенно пожал плечами. — Мой папа — самый крутой мастер на Эфларе. с гордостью произнес он. И тут же, смутившись, затараторил. С той поры Фэш начал к нам частенько захаживать. Так мы с ним и подружились. Еще Марк над ним в открытую смеялся, что он водится с ремесленниками. Доставал его в школе постоянно. Ну, про это вы уже знаете. Ник глубоко вздохнул и снова погрустнел. Наверное, вспомнил, что давно не виделся с другом. Девочки тоже замолчали, думая о своем. Василиса так волновалась перед встречей с отцом Ника, что почти не смотрело на ухоженные городские дома под красными и зелеными черепичными крышами. Хотя некоторые из них были украшены фигурной лепкой и статуями зверей, и даже заборы у домов были кованные, ажурные. Наверное, жители Острограда жили неплохо. Вынырнув из очередного переулка, ребята оказались на городской площади. По воздуху сновало туда-сюда столько необычных передвижных механизмов, что у Василиса даже голова закружилась. Кругом стоял невообразимый шум. Лязг, визг, скрежет, чьи-то выкрики. Хотелось закрыть уши, чтобы сберечь барабанные перепонки. Да, в воздушном пространстве царил настоящий хаос. Однако на самих каменных плитах, устилавших площадь, почти никого не было. Мало кто из прохожих отваживался разгуливать под пролетающими каретами, повозками, и даже, Василиса могла поклясться, вдали прогрохотал поезд, состоявший из нескольких металлических вагончиков. «Давайте напрямую!» — вдруг проорал им Ник и побежал перерез через площадь. Василисе не очень-то хотелось пробегать под кареты или, что еще хуже, под каким-нибудь поездом, но Захара дернула ее за руку, и они понеслись за Ником. К счастью, им не пришлось далеко бежать. За площадью оказался небольшой парк с фонтанами, преодолев который меньше чем за полминуты все трое выскочили к самым дверям ратуши. василиса вдруг вспомнила что когда то уже мчалась через эту самую площадь верхом на черном малевали яркоглази ник повел их не к парадному входу а куда то в бок за угол здания пройдя несколько метров они остановились в следующий раз хоть предупреждай еле отдышавшись произнесла Захарра. если ты собираешься так каждый день в школу ходить то я тебе не завидую ой какие мы нежные отмахнулся ник да и такое оживленное движение здесь только днем «Утром народу мало, а вечером на площади только пешком прогуливаются, любое другое передвижение запрещено». «Да и разве вам не понравилось? Я думал, это будет прикольно». Василиса не выдержала и прыснула. Такое ошеломленное лицо было у Захары. «Прикольно?» — гневно произнесла та. «Ну и ну! Ты это серьезно? Я думала, что там и останусь. А если бы мне на голову что-то свалилось? Ты точно ненормальный, если считаешь подобное развлечение забавным!» Ник демонстративно пожал плечами, мол, дело твое. Он вытянул свою часовую стрелу и приложил ее к замку. Дверь тут же открылась. «Раньше я имел специальный ключ», — произнес он. «Но теперь, когда у меня есть стрела, все значительно упростилось». И Ник заговорщически подмигнул Василисе.